Глава вторая. Шестилетний Арсений спал тревожно, ворочался и часто просыпался. Вот снова проснулся и сел на кровати, недоуменно глядя перед собой. Свет фонаря у дома проникал сквозь окошко в комнату, где повсюду валялись игрушки: пластиковые фигурки борцов, машинки, плюшевый леопард. Мама сразу была против леопарда. Она леопарда не любит. говорит, что тот собирает пыль. На новом месте она предупредила, что на пляж он с нами ходить не будет, он боится воды и там ему делать нечего. Но Арсюша и не думал брать леопарда на пляж. Арсюша уже достаточно взрослый, понимает, что можно, а что нет. Завтра на пляж он возьмет только самое необходимое: ласты, маску, карточки Покемон, летающего змея акулу, и акулу, мячи, леопарда, если мама не заметит. Хорошо бы взять и лэптоп, но о таком реалист Арсюша даже не мечтает. Он огляделся вокруг, увидел на полу кончик знакомого хвоста, наклонился, потянул за хвост, и через ми к леопард лежал с ним рядом на подушке. Думал Арсюша о маме. Она строгая, постоянно требует от него красиво писать буквы, правильно держать карандаш и заниматься математикой, проверяет все его домашние задания. Еще мама любит слушать классическую музыку и листать журналы мод. За этими занятиями она всегда спокойна и задумчиво хороша. А иногда она берет в руки книжку в кожаном переплете с золотистым затертым крестом, подходит к иконе на стене, крестится и начинает в полголоса молиться. Порой отрывает глаз от книги и смотрит на икону, где изображен бородатый старик в пещере и черная умная ворона на камне. Мама осеняет себя крестным знаменем, что-то шепчет, будто выпрашивает чего-то у того старика. Иногда вытирает глаза, и тогда Ряшуша становится ее жалко. Папа не молится, крест не носит, нудных книг не читает. Папа вечно с фотоаппаратом или видеокамерой. То уходит на долго из дома, то в своей комнате, куда без разрешения входить нельзя даже маме. Но его фильм, о котором так много говорили родители и так шумно обсуждали дома разные гости, по правде говоря, и к большому огорчению Арсюши, совершенно неинтересный, сплошное занудство. Там только дома, парки, кладбища, разговоры, ни тебе динозавров, ни спайдерменов. Иногда они с мамой ходят в церковь, где Арсюше ужасно скучно. Единственное там развлечение зажигание свечек, но длится это недолго. Арсюша ждёт, когда за унывные пении закончится и можно будет причаститься золотой ложечки, а потом запить тёплым сладким вином с просфоркой. А после этого в пиццерию или Макдоналдс. Иногда папа пытается объяснить ему разницу между русскими евреями и американцами. Разобраться в этой мешанине из Израиля и Иисусов, Марий и океанов Арсюше непросто. Значит так, папа еврей, Любит Израиль и русскую культуру. Мама русская, любит вроде бы всех, и евреев, и русских, но по её словам, главное, чтобы человек в любой стране оставался христианином. Арсюша же американец, но больше всего любит Ямайку, где они всей семьёй отдыхали в прошлом году. Там он съезжал по водной горке, ловил ящериц и гонялся за попугаями. В общем, был очень занят. У причала там стоял настоящий пиратский корабль, который вечерами под шумную музыку отправлялся в море, но детей туда не пускали. Папа нередко хмурый, чем-то недовольный, зато когда он в хорошем настроении, придумывает интересные истории. Арсёша закрыл глаза, представил, как завтра всей семьёй пойдут на пляж, как он с разбега бросится в волны, будет плыть, отгоняя акул. Хорошо, что школа закончилась. Он согнул ноги в коленках, прижав их к самому животу, уснул. Ночные улицы Сигейт. Тихо, только стрекочут цикады и доносится рок от океана. Яркая луна освещает безлюдные улицы. Осип подошел к забору из металлической сетки на столбиках, тянувшемуся вдоль берега. На ночь калитку на пляж закрывали. Однако в нескольких местах сетка была оторвана от столбиков. Осип пролез в один из таких зазоров и, спрыгнув с невысокого песчанного обрыва, пошёл к воде. Дин-дин. Это старый маяк. Сам маяк сейчас в темноте не виден, лишь отсвет его красного фонаря качается на волнах, да железные била, как в колокол, брякает внутри ржавый кожух. Дин. Дин. Пляж, где купаются днём, отсюда далековато, а здесь заброшенный унылый берег. Валяются обугленные и замшелые брёвна, темнеют груды бесформенных валунов, похожие на обломки шхун. На песок набегают маленькие длинные волны, вспениваются и исчезают их белые гребешки. А вдали, облитый огнями мост Верозано, и небоскрёба Манхэттена. Необычное смешение вечности и сиюминутности. Осип сидит у самой воды на бревне. Прохлада освежает лицо. Он всматривается во тьму и словно видит деда Арона со старого фотоснимка, лицо умного еврея, практиковавшего врача-кардиолога. Ну что, режиссёр, дождался? У тебя теперь начинается новая жизнь. Смотри только, не потеряй голову, не заболей звёзной болезнью, наставительно изрекает дед. Подмигивает, достаёт из прорези жилетки карманные часы на цепочке. У, -у, -у время-то как бежит. Осип, ты что ли? Вздрогнув от неожиданности, он обернулся. Что, тоже не спится? Беда с этим сном. Я вот и валерьянку пробовала, и ромашковый чай, ничего не помогает. Говорят, лучшее средство для сна ночная прогулка у океана с самованием ног и рук. Сейчас попробуем. Его глаза уже привыкли к темноте, к лунному свету. Он видит, как Стелла входит в воду, подтянув до колен спортивные штаны. Ещё шаг, другой, и её контуры становятся расплывчатыми. Кажется, она наклонилась, опустила руки в воду. Ну вот, Окенская ванна принята. Посмотрим на лечебный эффект. Она садится рядом с ним на бревне, вынимает из пачки сигарету. Вспыхнувший огонёк зажигалки ярко освещает её ровный нос, губы сжимающие сигарету, прищуренный левый глаз с густыми ресницами. А где жена? Спит? Да, у неё сон крепкий и без валерьянки. Хорошая у тебя жена, преданная. И Стелла выпускает дым, от которого пахнет ментолом. А ты откуда знаешь, что преданное? Может наоборот, гулящее? Шутит Осип. Его несколько удивляет этот неожиданный поворот в разговоре, слова о Тоне и его семейной жизни. Знакомы ты со Стеллой не лишь шапошно. Пару раз на пляже перебросились незначительными фразами о погоде, температуре воды, ее замедуженности, о чем обычно говорят отдыхающие после купания. На эту шатенку Осип обратил внимание в первый же день, с первой же минуты, как только увидел её на пляже. Она входила в воду эффектно веляя бёдрами, и красный треугольник её трусиков двигался плавно и заманчиво, пока не скрылся в набежавших волнах. Она заплала так далеко за буйки, что парень с спасательной вышки стал настойчиво дуть в свисток и энергично махать руками: "Мол назад, назад!" Стелла тогда послушно поменяла курс и поплыла вдоль берега. Осип лежал под зонтом, следил, как исчезала и выныривала из воды её тёмная голова. Ждал, когда Стелла выйдет, чтобы убедиться в соответствии воображаемого им кадра и действительности. И Стелла не подвела. Вышла из океана как богиня. Вода струилась по её налитым плечам и бёдрам, она вся сияла жизнью и огнём, беспечная, уверенная в себе. И если бы не пожилой мужчина в том же кадре, мужчина с отвисшим в складках животом, наклонившийся над водой и брызгающий себе под мышки, то вся сцена была бы великолепна, как на экране. Стои минуты Осип уже не сводил со Стеллы глаз. И кажется, она об этом знала. Твоя жена гулящая, смешной ты. Да она за тебя в огонь и в воду. Поверь мне, я в женщинах разбираюсь. Сплетя пальцы рук, она поднимает их над головой, выгибается. Ах, хорошо. Почему всё хорошее быстро уходит? Нет бы тянуться такой ночи лет 100. Луна такая чистая, как у нас у Бесарабии. Сороки слышала о таком городишке. Я там выросла. А ты откуда родом? Из Питера. А город на Неве? Никогда там не была. Правда, я много где не была. Путешествую только в фантазиях. Ладно, пора идти. Он встает, идет следом за Стеллой. Это правда, что ты известный киношник? Да, режиссер. Впрочем, насчет известный не уверен. Во всяком случае, пока еще ни Филини и ни Тарковский. Откуда ты знаешь, что я снимаю фильмы? Все гейт, как у нас в сороках, вся обо всех все знают и постоянно сплетничают. Если что услышишь обо мне, не удивляйся. Я знаю без всяких сплетен, что твоя любимая актриса София Ларен вы с ней чем-то похожи. Такая же масть. Угадал? Масть бывает у лошадей, рисковато отвечает Стелла, видимо, задета этим, что кто-то незнакомый столь бесс церемонно проник в её святая святых. Дин. Дин. Глухо и жалобно стучит металлической била майка. И про что же твои фильмы? Не бойся про мафию? Нет про писателей? Они уже у самого обрыва. Осип влезает наверх, протягивает Стелле руку. Она однако словно не замечает его предложения помочь, ловко упирает ногу в торчащий корень, хватается за железный столбик, врытый в землю, и через миг, как сильная кошка, запрыгивает вверх, отряхивает штаны от песка. Оба пролезая через прореху в заборе, идут по тропинке. Тоню у тебя хорошая. Любит тебя. И мама, она тоже заботливая. В голосе Стеллы, как будто слышны иронические нотки. Ты тоже заботливый отец. Я видела, как ты на пляже возишься со своим мальчиком. Вот мы и прибыли. В ее доме погашены окна, на стене у наружной двери горит фонарь. Ну что, режиссер? Спасибо за компанию. До встречи на пляже. Она выбрасывает сигарету и гривы шевелит пальчиками на прощание. Осип возвращается домой. Сначала входит в комнату Арсюши. Тихонько вынимает из рук ребёнка леопарда, подтягивает простынку к плечикам сына, гладит его по волосам и ловит себя на мысли, что эта мизансцена сентиментальной отцовской любви банальна. Бессмертный кадр-штамп. Сладко спящий в кроватке ребёнок, которого гладит по голове любящий отец. В окнах жужжат лопасти вентиляторов. Осип заходит в спальню. Там Тоня в чёрных трусиках, маленькая грудь открыта. Горит настольная лампа. Осип садится возле жены. Что, прогулялся? Тоня откладывает журнал мод, протягивает мужу руку, уже тронутую загаром. Тебе, кстати, звонил Ник, интересовался, как дела, просил перезвонить. Может, у него есть для тебя какое-нибудь интересное предложение? Ты ведь теперь звезда, ты на расхват. Осип гладит жену по бёдрам, задумчиво смотрит перед собой на пустую стену. Позвони на работу и возьми на неделю отпуск, продолжает она. Вообще стоит подумать о смене антуража. Тебе пора уходить с этой дурацкой работы в гостинице. Ты ведь у меня режиссёр, а не охранник. Тоня отодвигается к стене, освобождая место на кровати рядом с собой. Завтра поеду домой за фотоаппаратом и видеокамерой, произносит он тихим, но решительным голосом.